Глава шестнадцатая. Долгий день в Лондоне. Смотрителю пришлось пустить в ход всю свою невеликую хитрость, чтобы ускользнуть от взятия и уехать из Барчестера без помех. Ни один школьник не сбегал с в таком страхе, что его поймают, и с такими мерами предосторожности. Ни один арестант, перелезая через тюремную стену, так не боялся увидеть надзирателя, как мистер Хардинг Архидиакона, когда ехал в коляске на вокзал в день своего побега. Накануне вечером он написал Архидиакону записку, в которой сообщал, что тронется в путь с утра, что намерен, если удастся, побеседовать с генеральным Аторнеем и определит дальнейшие шаги в зависимости от услышанного. Он просил у доктора Грантли извинений, что не известил его раньше, и оправдывался внезапностью своего решения. Записку он вручил Эллинор с невысказанной, но подразумеваемой просьбой не спешить с отправкой гонца и отбыл на вокзал. При себе у него была заранее подготовленная записка сэру Абрахаму-инциденту. В ней мистер Хардинг сообщал свое имя и объяснял, что выступает ответчиком по иску «Королева от имени барчестерских шерсточёсов. против попечителей по духовной покойного Джона Хайрама, как именовалось дело, и просил досточтимого юриста уделить ему 10 минут для разговора в любой удобный час следующего дня. Мистер Хардинг рассчитал, что в этот единственный день ему ничто не грозит. Зять без сомнения поедет в Лондон утренним поездом, но не успеет поймать беглеца до того, как он, позавтракав, уйдет из гостиницы. Если получится в этот день увидеться с адвокатом, то дело будет сделано раньше, чем архидиакон сумеет ему помешать. В Лондоне смотритель, как всегда, прямо с вокзала отправился в Чептер-Кофехаус, неподалеку от собора святого Павла. Примечание. Чептер-Кофехаус — старинная гостиница в Лондоне. Здесь в 1806 году останавливался Патрик Бронте, когда приезжал в Лондон для рукоположения. Здесь же он жил в 1842 с дочерьми Шарлоттой и Эмили. Последнее время он редко бывал в столице, но в счастливые дни, когда церковная музыка Хардинга готовилась к печати, наведывался туда частенько. Издательский дом стоял на Паттерностер Роу, типография — на Флит-стрит, так что Чептер Кофехаус располагался как нельзя удобно. Это было тихое клирикальное место, как раз для скромного немолодого священника. Так что смотритель, приезжая по делам, всякий раз останавливался здесь. В нынешний визит он, вероятно, мог бы выбрать другую гостиницу, чтобы окончательно сбить архидиакона со следа, но не посмел из опасений, что решительный зять, не найдя его в привычном месте, учинит розыск и поднимет на ноги весь Лондон. В гостинице мистер Хардинг заказал обед, и отправился в контору генерального атурне Там ему сообщили, что сэр Абрахам в суде, и сегодня, скорее всего, не вернется, так как из суда поедет прямиком в парламент. Клерк не мог обещать, что сэр Абрахам примет мистера Хардинга завтра, однако был практически уверен, что весь завтрашний день у сэра Абрахама расписан. Впрочем, сэр Абрахам точно будет в парламенте, и не исключено, что ответ удастся получить у него лично. Мистер Хардинг поехал в парламент и, не застав там сэра Абрахама, оставил записку, присовокупив слезную просьбу об ответе, за которым сегодня вернется. В расстроенных чувствах он направился обратно в Чептер Кофехаус и по дороге вновь перебирал свои горькие думы, насколько позволяли дребезжание амнибуса и зажавшие с боков попутчики, взмокшая престарелая дама и стекольчик, взгромоздивший на колени ящик с рабочим инструментом. Обед, состоявший из бараней отбивной и пинты портвейна, прошел одиноко и нерадостно. Да и что может быть безрадостнее такой трапезы? В сельской гостинице даже отсутствие компании бывает скрашено живым участием. Коли вы известны в округе, характерный слуга будет предупредителен, да и хозяин встретит с поклоном, а то и самолично подаст рыбу. Здесь откликаются на ваш зов, здесь не чувствуешь себя покинутым. И лондонским трактирам не занимать живости, пусть других достоинств за ними не водится. Общий гомон, суета, бойкая разноголосица, перестук тарелок, развеет любую тоску. Но одинокий обед в старой, почтенной и мрачной лондонской гостинице, где тишину нарушает лишь скрип башмаков дряхлого слуги, где взамен тарелки, убранные медленно и беззвучно, также медленно и беззвучно ставят новую, а немногочисленным постояльцам мысль заговорить с незнакомцем так же дика, как мысль ни с того ни с сего отвесить ему о плеуху, где слуги изъясняются шепотом, и заказ, отданный в полный голос, грозит всеобщим переполохом, что может быть безрадостнее, чем баранье отбивная и пинта портвейна в таком заведении. Претерпев все это, мистер Хардинг сел в другой амнибус и вновь поехал в палату общин. «Да», — сообщили ему, — «сэр Абрахам здесь и сейчас выступает», ревностно отстаивая 107-ю статью Билля о надзоре за монастырями. В записку мистера Хардинга ему передали. Если мистер Хардинг подождет часа 2-3, сэра Абрахама можно будет спросить, собирается ли он дать ответ. Народу сегодня в палате немного, и, возможно, мистер Хардинг получит разрешение пройти на галерею для публики, каковое разрешение мистер Хардинг и получил, расставшись с пятью шиллингами. Примечание. В описываемое время на галерею палаты общин можно было попасть, дав служителю 5 шиллингов на чай. Позднее порядок изменился. Посетитель мог либо получить бесплатный билет по запросу любого члена парламента, либо просто войти после долгого стояния в очереди. Билль сэра Абрахама прошел два чтения и был передан в комитет. 106 статей рассмотрели всего за 4 утренних и 5 вечерних заседаний. 9 из 106 приняли, 55 сняли по общему согласию, 14 изменили так, что их смысл изменился на противоположный, 11 оставили для дальнейшего рассмотрения и 17 отклонили. 107, допускавшая личный обыск монахинь пожилыми священниками на предмет выявления иезуитских символов, была, по общему мнению, ключевой для законопроекта. Никто не имел намерения принимать этот закон, но правительство не собиралось отказаться от него раньше, чем обсуждение достигнет поставленной цели. Все знали, что ирландские депутаты-протестанты будут яростно его поддерживать, а ирландские депутаты-католики также яростно осуждать, и что после такого столкновения всякий союз между ними станет невозможен. Наивные ирландцы, как всегда, попались на крючок — и виски с поплином осели на складах. Когда мистер Хардинг поднялся на галерею, краснощекий джентльмен с пышной шевелюрой, представитель Южной Ирландии, как раз получил слово и с лихорадочным театральным жаром обличал кощунственное предложение. «И это христианская страна?» — вопросил он. Громкие крики, поддержки, глумливые возгласы с министерской стороны, можно поспорить, голос с нижних скамей, где сидят рядовые члены палаты, «Нет, не христианская эта страна, где юридический советник короны...» — хохот и выкрики. «Да, я говорю юридитский советник короны...» — громкий хохот и выкрики. «Может встать посереть этой палаты и предложить закон, дозволяющий непристойные посягательства на стыдливость религиозных дам?» Оглушительные хохот и выкрики, не смолкавшие, пока досточтимый член палаты не вернулся на свое место. Мистер Хардинг слушал это и подобные выступления часа три. Затем вернулся ко входу в палату и получил собственную записку, на обороте которой карандашом было нацарапано. «Завтра, 10 часов вечера, у меня в приемной. А. И». Итак, он преуспел. Но 10 вечера. Час, назначенный сэром Абрахамом для юридической консультации. Мистер Хардинг немало не сомневался, что к этому времени доктор Грантли будет в Лондоне. Правда, доктор Грантли не знает о встрече и не узнает, если не сумеет раньше поймать сэра Абрахама, что представлялось весьма маловероятным. Мистер Хардинг решил уйти из гостиницы пораньше, сообщив лишь, что пообедает в городе. Тогда, если фортуна не будет уж слишком к нему жестока, он не увидится с Архидиаконом до возвращения от генерального Аторнея. Позавтракал он в девять. двадцатый раз проверяя по-своему Брэдшо, насколько рано может приехать доктор Грантли. Примечание. Брэдшо — железнодорожный справочник и путеводитель, печатавшийся издателем и картографом Джорджем Брэдшо, 1800-1853. Проглядывая колонки расписания, смотритель внезапно окаменел. Ему пришло в голову, что Архидиакон мог прибыть ночным почтовым. Сердце упало. Мгновение он уже воображал, как его тащат в Барчестер, не дав увидеться с генеральным Атурнеем. Тут мистер Хардинг вспомнил, что в таком случае доктор Грантли уже давно разыскивал бы его в гостинице. «Официант», — робко позвал он. Старик подошел, скрипучий башмаками, но безгласный. «Приезжал ли ночным поездом какой-нибудь джентльмен? Священник?» «Нет, сэр, никто не приезжал», — прошептал слуга, наклоняясь к самому его уху. Мистер Хардинг успокоился. «Официант», — позвал он снова, и старик вновь подошел, скрипя башмаками. «Если меня будут спрашивать, я обедаю в городе и вернусь примерно в одиннадцать». Старик кивнул, но на сей раз не проронил ни слова, и мистер Хардинг, взяв шляпу, приготовился скоротать долгий день подальше от архидиакона. Брэдшо 20 раз сообщил ему, что доктор Грантли никак не доберется до Паддингтонского вокзала раньше двух часов пополудни. Так что наш бедный друг мог бы без всякой опаски пробыть в гостинице еще несколько часов. Однако он нервничал. Кто знает, какие шаги способен предпринять архидиакон? Вдруг он телеграфирует хозяину гостиницы, чтобы мистера Хардинга не выпускали за порог. Или пришлет письмо, которого мистер Хардинг не посмеет ослушаться. Так или иначе, Смотритель не чувствовал бы себя спокойно в таком месте, где архидиакон может его найти. В 10 утра он вышел из гостиницы. Ему предстояло провести в Лондоне 12 часов. У мистера Хардинга были в городе знакомые, но он не чувствовал в себе сил наносить обычные визиты и не хотел ни с кем обсуждать намеченный великий шаг. Как сказал он дочери, «Каждый сам лучше знает, где жмет его башмак». Бывают вопросы, по которым невозможно следовать чужим советам. Вопросы, в которых человек должен прислушиваться лишь к собственной совести. Наш смотритель решил, что для него будет благом любой ценой избавиться от этой беды. И дочь, единственная живая душа, чье согласие он считал необходимым, горячо его поддержала. В таких обстоятельствах он предпочитал по возможности не советоваться больше ни с кем, пока советы не станут бесполезны. Если архидиакон его настигнет, от многочисленных советов и обсуждений самого неприятного толка не уйти. Однако мистер Хардинг надеялся на лучшее, и поскольку чувствовал, что не может беседовать на посторонние темы, решил ни с кем пока в Лондоне не видеться. Он избрал убежищем Вестминстерское аббатство, вновь поехал туда на амнибусе, и, найдя двери закрытыми — утренняя служба еще не началась — заплатил два пенса за право войти и осмотреть достопримечательности. Ему подумалось, что если ходить все 12 часов, то к вечерней встрече не останется сил, поэтому он сел на каменную ступень и устремил взгляд на статую Уильяма Питта, который смотрел с таким выражением, будто оказался в церкви первый раз в жизни и крайне недоволен тем, что сюда попал. Примечание. Статуя Уильяма Питта. В Вестминстерском аббатстве есть две надгробные статуи Питтов, отца и сына, бывших каждый в свое время премьер-министрами Англии. Уильяма Питта-старшего в северном трансепте и Уильяма Питта-младшего у западного входа. Судя по описанию, мистер Хардинг смотрел на статую Уильяма Питта-младшего. Мистеру Хардингу удалось просидеть так минут 20, но затем подошел причетник и спросил, не желает ли джентльмен пройтись по аббатству. Пройтись мистер Хардинг не желал, поэтому ответил, что ждет утренней службы. Причетник, видя перед собой священника, сказал, что дверь на хоры уже открыта, и проводил его до места. Итак, цель была достигнута. Смотритель знал, что архидиакон точно не пойдет на утреннюю службу в Вестминстерское аббатство, а значит, никто не помешает ему отдохнуть и, когда придет время, помолиться. Его тянуло встать и заглянуть в ноты хористов, и книгу, по которой поют летанию, узнать, велики ли отличия в службе между Вестминстером и Барчестером, представить себя на регенском месте, заполнит ли его голос своды аббатства. Однако такое любопытство было бы неприличным, поэтому он сидел не шелохнувшись, глядя на величественные своды и готовясь перенести утомление наступающего дня. Начали заходить люди. Та самая взмокшая пожилая леди, что вчера едва не задушила мистера Хардинга в Амнибусе, или очень похожая. Две молодые дамы под вуалью, державшие в руках молитвенники стесненными золотом крестами. Старик на костылях, компания, зашедшая посмотреть надгробье и решившая, что за свои два пенса можно заодно послушать службу. И девушка с молитвенником в узелке, которая сильно опоздала, в спешке налетела на скамью и произвела столько шума, что вздрогнули все, включая каноника, у алтаря, а у самой виновницы переполоха от смущения чуть не случился истерический припадок. Нельзя сказать, что служба была для мистера Хардинга особо душеполезной. Каноник вошел быстрым шагом, чуть припозднившись, в стихаре, которому не помешала бы стирка. За ним шли хористы числом около 12, тоже не слишком опрятные. Они торопливо заняли свои места, и служба быстро началась. Быстро началась и быстро кончилась. Музыки не было, на лишнее пение времени не тратили. В целом, мистер Хардинг остался при мнении, что в Барчестере служит лучше, хотя и там он знал, есть что усовершенствовать. Для нас вопрос, может ли хоть один священник чинно отправлять службу одно утро за другим в громадном здании перед менее чем десятком слушателей. Лучшие актеры не могут играть перед пустым залом. И хотя в данном случае, конечно, есть более высокая побудительная причина, даже лучшие священники не вполне свободны от влияния конгрегации. Ждать, что они в таких обстоятельствах станут достойны исполнять свой долг, значит требовать от человеческой натуры более чем человеческих сил. Когда две дамы с золочеными крестами на молитвенниках, старик с костылем и все еще трепетавшая горничная вышли, Мистер Хардинг почел для себя невозможным остаться. Причетник поглядывал то на него, то на дверь, поэтому смотритель вышел на улицу и через несколько минут вернулся, заплатив еще два пенса. Другого такого убежища ему было не сыскать. Медленно прогуливаясь по Нефу, затем по проходу вдоль стены, затем вновь по Нефу и по проходу вдоль другой стены, мистер Хардинг пытался серьезно размышлять о предстоящем шаге. Он собирался добровольно отказаться от 800 фунтов годового дохода и до конца дней жить на 150. Ему было ясно, что он еще не осознал этого обстоятельства, как следовало бы. Сумеет ли он сохранить независимость и содержать дочь на 150 фунтов в год, никого не обременяя? Доктор Грант ли богат, однако смотритель не мог, не хотел прибегать к помощи зятя после того, как поступил ему наперекор. Нет, что угодно, только не это. Епископ богат, но смотритель намеревался отринуть лучший его дар и тем в некотором смысле нанести ущерб патронату дарителя. Он не мог ни ждать, ни принять от епископа что-либо еще. Не заслуга, а постыдное лицемерие отказаться от смотрительского места, если не готов обойтись без этих средств. Да, он должен будет с сегодняшнего дня соизмерять желания. свои и дочери, с мизерным доходом. Мистер Хардинг понимал, что не подумал об этом как следует, увлекся порывом и до сих пор не заставил себя прочувствовать всю тяжесть своего положения. Естественно, больше всего он думал о дочери. Да, она помолвлена, и мистер Хардинг хорошо знал ее жениха. Знал, что для того изменившиеся обстоятельства не станут препятствием к браку, Напротив, бедность отца побудит Болда настаивать на скорейшей свадьбе. Однако Смотрителю притил рассчитывать на Болда в крайности, вызванные его действиями. Не хотелось говорить себе «Болд лишил меня дома и дохода. Пусть теперь Болд избавит меня от необходимости содержать дочь». Он предпочитал думать, что Элинор разделит его изгнание и бедность, что они будут жить вместе на скромные 150 фунтов. Некоторые меры к тому, чтобы обеспечить дочь, мистер Хардинг предпринял давным-давно. Его жизнь была застрахована на 3000 фунтов в пользу Эллинор. Архидиакон несколько лет назад выплатил взнос и получил небольшую земельную собственность, которая должна была перейти к миссис Грантли после смерти ее отца. Таким образом, от этой заботы мистера Хардинга избавили, как, впрочем, и от других деловых забот. И беспокоился он лишь о доходе при жизни. Да, 150 фунтов в год — очень мало. И все же в них, наверное, при должной экономии можно уложиться. Только как он будет петь летанию в соборе воскресным утром и одновременно совершать службу в Крептри? Да, от церкви в Крептри до собора меньше полутора миль, но не может же он быть разом в двух местах. Крептри – маленькая деревушка, там хватило бы и послеобеденной службы. Однако совесть его такого не позволяла. Неужто из-за его бедности прихожане лишатся того, что им положено. Разумеется, можно договориться и служить в соборе в какой-нибудь будний день, однако он пел летанию в Барчестере так давно и без хвостовства понимал, что поет так хорошо, что не хотел отказываться от этой обязанности. Думая обо всем этом, перебирая мысленно маленькие желания и тягостные обязанности, Однако и на миг, не сомневаясь, что из богадельни надо уйти, мистер Хардинг час за часом бродил по аббатству или сидел на одной и той же каменной ступени. Утренний причетник ушел, пришел другой, но они не мешали мистеру Хардингу, только иногда подходили на него посмотреть, впрочем, со всей почтительностью, так что в целом выбор убежища оказался удачным. Около четырех часов его покой нарушил коварный враг, а именно голод. Надо было пообедать, и очевидно, что мистер Хардинг не мог сделать этого в аббатстве, поэтому он с неохотой покинул свое убежище и двинулся по направлению к Стренду в поисках еды. Глаза его настолько привыкли к церковному полумраку, что, выйдя на дневной свет, он почти ослеп, растерялся и засмущался. Ему чудилось, будто все на него смотрят. По-прежнему, страшась встречи с архидиаконом, мистер Хардинг быстрым шагом дошел до Чаринг-Кросс, И тут вспомнил, что как-то, проходя по стренду, видел в окне надпись «Бифштексы и отбивные». Заведение помнилось ему отчетливо, рядом с магазином, где продавали чемоданы, напротив сигарной лавки. Смотритель не мог пообедать в своей гостинице, а кроме нее ел в Лондоне только у знакомых. Не обладая никаким опытом, он рассудил, что может съесть отбивную в трактире на стренде. Уж сюда-то архидиакон Грантли точно обедать не придет. Здание он нашел легко, там, где и помнил, между чемоданами и сигарами. Его слегка напугало увиденное через окно количество рыбы. Здесь были бочки устриц, гекотомбы омаров, несколько огромных крабов и целая корыта соленой семги. Впрочем, мистер Хардинг ничего не слышал о связи рыбы с непотребством, поэтому вошел и скромно спросил неопрятную женщину, достававшую устриц из большого чана с водой, можно ли заказать баранью отбивную с картошкой. Женщина немного удивилась, но ответила утвердительно, и девка в стоптанных башмаках провела его в длинную заднюю комнату, разделенную перегородками. Мистер Хардинг сел в одном из закутков. Более убогое место ему вряд ли удалось бы сыскать. Здесь воняло рыбой, опилками, застоялым табачным дымом и, самую малость, подтекавшим газом из рожков. Все было грязное и убогое. К скатерти, которую перед ним положили, гадко было притронуться, как и к гнутым сальным ложкам и вилкам. Примечание. Газ из рожков. В XIX веке в качестве бытового газа использовался не метан, как сейчас, а коксовый газ, получаемый при изготовлении кокса. Он состоял из водорода, метана, окислов углерода, паров каменноугольной смолы, бензола, аммиака, сероводорода и других. Радовало лишь, что здесь он совершенно один, и никто не видит его смятения. Мистер Хардинг мог не опасаться, что кто-нибудь войдет. То был лондонский ночной кабак. За полночь тут кипела бы жизнь, но сейчас его уединению также ничто не угрожало, как под сводами аббатства. Примерно через полчаса неряшливая девка, еще не приодевшаяся для вечерних трудов, принесла отбивную с картошкой, и мистер Хардинг попросил пинту Хереса. Он находился в плену мнения, общего в прежние годы и не вполне выветрившегося в настоящее время, будто поесть в публичном заведении и не заказать бутылку вина, своего рода мошенничество по отношению к хозяину, пусть и не наказуемое по закону, но оттого не менее гнусное. Пометуя о грядущей бедности, он охотно сэкономил бы полкроны, однако считал, что иначе поступить невозможно, и вскоре перед ним уже стояла бутылка невообразимого пойла из соседнего паба. Отбивная и картошка, впрочем, оказались вполне съедобными. Кое-как преодолев брезгливость, которую внушали ему ножи и вилки, мистер Хардинг съел свой обед. За все время его побеспокоили только раз. Бледный молодой человек, вздвинутый на бикрень шляпе, вошел, уставился на него водянистыми глазами и довольно громко спросил девку, "Эт что еще за старикан?» Но вопросом дела и ограничилось, так что осмотритель остался спокойно сидеть на деревянной скамье, вдыхая разнообразные запахи устриц, омаров и соленой семги. Как немало мистер Хардинг смыслил в лондонских обычаях, он чувствовал, что зашел в неподобающее место и отсюда лучше уйти. Еще не пробило пять. Где скоротать время до десяти? Пять мучительных часов. Он уже устал И о том, чтобы столько прогулять, не могло быть и речи. Ему пришла мысль сесть в амнибус, доехать до Фулима и вернуться на другом амнибусе. Но ну и это было бы утомительно. Так что, расплачиваясь с хозяйкой, он спросил, нельзя ли где-нибудь поблизости выпить кофе. Та хоть и держала ночной рыбный кабак, вела себя чрезвычайно вежливо и посоветовала сигарный диван на другой стороне улицы. О сигарных диванах мистер Хардинг знал не больше, чем о лондонских трактирах, но отчаянно нуждался в тихом месте для отдыха, посему отправился, куда сказали. Очутившись в табачной лавке, он подумал было, что ошибся, но приказчик, увидев незнакомца, сразу догадался, что тому нужно. «Шиллинг, сэр. Спасибо, сэр. Сигару, сэр. Билетик на кофе, сэр. Вам надо будет только подозвать официанта». «Соблаговолите подняться вон по той лестнице, сэр. Сигару лучше заберите, сэр. Вы всегда сможете отдать ее знакомому». «Да, сэр. Большое спасибо, сэр. Раз вы так любезны, я выкурю ее сам». И мистер Хардинг поднялся в диван с билетиком на кофе, но без сигары. Место выглядело куда более подходящим для его целей, нежели покинутый трактир. Разумеется, тут стоял сильный запах табака, к которому смотритель не привык, Однако после рыбной вони даже табак не раздражал. А главное, здесь были полки с книгами и длинный ряд диванов. А что может быть прекраснее дивана, книги и чашки кофе? Старенький официант подошел, принес несколько журналов и вечернюю газету. Какое культурное заведение. Желает ли он чашку кофе или предпочет шербет? Шербет? Неужели это полностью восточный диван с легким добавлением английской прессы? Однако смотритель подозревал, что шербет полагается пить, сидя по-турецки, и, поскольку не был вполне к этому готов, заказал кофе. Принесли дивный кофе. Воистину, диван оказался раем. Учтивый старичок-официант предложил партию в шахматы. Мистер Хардинг играл плохо, поэтому предложение отклонил и, положив усталые ноги на софу, принялся неспешно прихлебывать кофе и листать «Блэквудский журнал». Наверное, за этим занятием прошло около часа, поскольку официант предложил вторую чашку кофе, и тут музыкальные часы начали бить. Мистер Хардинг захлопнул журнал, заложив пальцем страницу, смежил веки и стал слушать часы. Постепенно музыкальный бой как будто перешел в звуки виолончели, вступило фортепиано, и мистеру Хардингу стало казаться, что старичок-официант — барчестерский епископ. Мистер Хардинг пришел в неописуемое смущение от того, что епископ самолично подает ему кофе. Затем появился доктор Грантли с целой корзиной омаров, которых никак не соглашался оставить на кухне, и мистер Хардинг никак не мог взять в толк, почему в епископской гостиной столько курильщиков. Вскоре сон перенес его на привычное место в Барчестерском соборе и к двенадцати старикам, с которыми ему в скорости предстояло расстаться. Смотритель очень утомился, поэтому спал долго и крепко. Проснулся он от того, что музыкальные часы внезапно умолкли. Он резко сел и увидел, что в комнате полно народу. Когда он задремал, она была почти пустой. Мистер Хардинг в испуге вытащил часы. Они показывали половину десятого. Он схватил шляпу, торопливо спустился по лестнице и быстро зашагал к Линкольнс-Ин. На месте он был за 20 минут до назначенной встречи, поэтому немного погулял во дворике, чтобы остыть от ходьбы. Стоял чудесный августовский вечер. Усталость совершенно прошла. Кофе и сон придали сил, и смотритель с удивлением поймал себя на том, что положительно наслаждается жизнью. Тут начали бить часы. Звук последнего удара еще не до конца затих, когда мистер Хардинг постучал в дверь сэра Абрахама и услышал от клерка, что великий человек сейчас к нему выйдет.